Глава 4. Твердыня гор правосудия. Святослав, Талия. Каменные галереи Белого лебедя наполнены ароматом цветов. Раньше Талия видела их исключительно пустыми. В отдельных коридорах можно было встретить пушистые ковры или пейзажные картины. Но сейчас скатки с яркими цветами тянутся вдоль серых стен, а яркие флаги закрывают собой окна. Для первого бала Ина Мирианка выбрала платье из черного кружева, изящным узором тянущееся от шеи и оставляя спину обнаженной. Мягкие волны атласной юбки добавляют силуэту элегантности. Золотые камни переливаются в высокой прическе, нежность в блеске колдовских огней. Хозяин замка молча идёт рядом, лишь шуршание его мантии нарушает тишину. Талия украдкой бросает взгляд на кривые переплетённые зубья вампирской короны. Интересно, почему он выбрал её именно такой? Или она досталась от предыдущего владельца? Его величество Святослав Дакар! Громкий голос пажа заставляет вздрогнуть Король Гор Правосудия, верховный вампир, хранитель закона, защитник Аниды, положивший конец кровавой войне, в сопровождении почётный гость едома Дакар, леди Тали. Бальный зал погружается в тишину. Внимание сотен глаз приковано к мраморной лестнице, по которой спускается король в весьма неожиданной компании. Лица гостей выражают восторг и недоумение. Святослав прекрасно умеет заставить всех вокруг нервничать. Стоит признать, что от этого он испытывает особое наслаждение. Сейчас Докарс с гордостью оглядывается собравшихся, наслаждаясь произведённым эффектом. Главная особенность придворной жизни заключается в том, что для сплетен не нужен повод, но если он имеется, то эффект будет равен разорвавшейся ярости королей. Ярость королей Колдовские шары, используемые в сражениях. Общее количество гостей 763 персоны. Их обслуживают 250 слуг, 126 артистов, музыкантов и колдунов. Стены главного зала сочетают разные породы светлого и тёмного мрамора. Плавные перетекание форм, стрельчатые окна и тонкие резные колонны заставляют помещение стремиться ввысь. Оркестр располагается в трёх глубоких нишах. С потолка свисают золотые полотна, на которых исполняют трюки воздушные гимнасты. Из четырёх фонтанов, украшающих зал, бьёт шампанское, из пятого алая кровь. По помещению порхают бабочки и животные, состоящие из золотого пара. К залу прилегают две галереи, наполненные растениями, птицами и насекомыми со всех уголков Аониды. На деревьях зреют сладкие плоды. Возле журчащих ручьёв работали колдуны, развлекая публику созданием представлений из воды. Тут есть и собственный зоопарк, и влюблённые парочки, и даже реконструкции отдельных сцен кровавой войны. В уютных резных беседках будут подавать еду. Стеклянные купола, перекрывающие аранжереи и зал, внушают ощущение полного единения с природой. По традиции хозяин праздника читает долгую речь о мире во всём мире, о том, как он рад всех видеть, как горд, что именно у него проходит данное мероприятие, учтиво опуская подробности того, Как он измотался с подготовкой и сколько денег на неё потратил. Речь верховного вампира звучит просто. Он точно знает, какие места нужно подчеркнуть, а какие выкинуть. Ни разу не повторяется, не путает имена и не забывает слова. Гости стоят неподвижно, не издавая ни звука. Кое-кто вытирает проступающие слёзы. Святославу сложно осознать весь спектр эмоций в этот момент. Честь, гордость, Величие, кажется, он не чувствует ничего, кроме желания прекратить всё это как можно скорее. Кровавая война сделала его гарантом безопасности и процветания Аониды, только сам гарант безопасности искренне мечтает забыть события тех дней. Закончив речь, Верховный увлекает свою спутницу в танец жизни, его исполняют на всех значимых событиях. Простые движения под завораживающую музыку. Ритмичный барабан сопровождаемый мелодичной скрипкой, оттеняемый шёпотом молитвы о долголетии и процветании. Дакар уверенно ведёт гостью, навязывая ей свой темп, безошибочно чередует плавные движения с резкими, то отдаляясь от иномерианки, то притягивая её к себе всё ближе. Он умело игнорирует сотню прикованных глаз, продолжая впиваться взглядом в её лицо. Король ужасно доволен выбором спутницы. Громкое появление, отсутствие связей и откровенный наряд прибавляют гостье несколько очков в глазах правителя. Простите. Пухлые губы двигаются почти беззвучно. Прощу, если ты пообещаешь мне одну вещь. Серые глаза широко распахиваются. Ты никогда ни перед кем не будешь извиняться. Мысли о сожалениях лишает величия. Даже если я чувствую себя неловко, Тали ощущает невероятное давление. Кажется, что незнакомая толпа раздевает её, стараясь изучить не только тело, но и душу. Выбранное платье становится слишком тесным, душит шею и мешает ходить. Хочется сорвать дорогое кружево и залезть под одеяло. Вся толпа гостей неотрывно следит за ними, постоянно перешёптываясь. Это ужасно нервирует. Что если она сделает что-то не так? Ты произвела выгодное для меня впечатление. Докар никогда не понимал напыщенную скромность в одеждах, присущую всем, кроме южных народов. Вот дроу ходят полуобнажённые и никого не стесняют, и ниже Напялят на себя с десяток юбок, говорят о благочестии, а потом отдаются какому-нибудь местечковому аристократу за ближайшим поворотом. Посмотри на меня, вампир дожидается, когда гостье поднимет глаза. Если хоть кто-то из присутствующих поймет, что тебе неловко, это общество переварит тебя быстрее, чем я найду твой дом. Говори и делай что-нибудь с ней по колебимой уверенностью. Даже если понимаешь, что несешь полную чушь, не разбираешься в теме разговора или хочешь провалиться сквозь землю, делай это элегантно и с высоко поднятой головой. Ты гость я одного из самых влиятельных домов. Скажи им, что черное это белое, и тебе начнут вторить. Простите, я. Далее. В голосе появляются властные ноты. Убери это слово из своего лексикона. Есть фраза: досадное недоразумение. Будешь извиняться, будут вытирать ноги. От странного разговора становится легче. Верховный прав. Лучше возглавлять, чем не выделяться. Ни Святослав, ни Талия не хотят быть серостью. Докар любит внимание, любит наводить ужас. Любит ли цы зреть преклонение пред своей персоной? Чутьё подсказывает вампиру, что и Номирянка похожа на него. Вобрывочных воспоминаниях, которые он успел извлечь из её крови, она всегда была в центре внимания, всегда громко смеялась и притягивала чужие взгляды. Позвольте украсть вашу даму, ведь вас уже ожидают. Таната склоняется в полупоклоне с выражением лёгкой усмешки на лице. На этот раз его обнажённый торс прикрывает чёрная жилетка, соединённая на груди изящными цепочками. Что ты помнишь? Мужчина кладёт горячую ладонь чуть выше талии. Чёрные глаза пристально следят за каждой эмоцией на лице этой мирянки. Точно такой же взгляд бывает и у его ученика. Только сейчас девушка замечает, как много общего у Святослава и его наставника. Хищный взгляд Чёрные, как крыло ворона, волосы, точёные скулы. Даже движения и мимика кажутся идентичными. Но, пожалуй, Танатос гораздо опытней. Я рассказал верховному всё. Голос остаётся спокойным, но в внутренности сжимается в тугой комок, а по коже прокатывается волна мурашек, неостоящая себе внимания именитого полководца. Точно. Огонь танцует в когда-то чёрных глазах. Да, едва сдерживая дрожь в голосе, шепчет гость едома Дакар. Я напугал тебя? Нет. Талия вздёргивает подбородок. Забавный ты. Танато смеётся, туша огонь в глазах. Я чувствую твою силу. Начну тебя тренировать. Это будет честью для меня. Не нужно лести. Я живу слишком долго, чтобы от неё устать. Запомни, Если ты задумаешь навредить Святославу, я узнаю в тот же момент и разорву тебя голыми руками, хищно улыбаясь, Танатос продолжает кружить гостей в танце. В голове у Талии роятся мысли. Ей угрожает великий Танатос, наставник верховного вампира. Тот самый, что при помощи пары мечей и клинка может положить легион врагов в одиночку. Как же зря она углубилась в историю кровавой войны. Хотя даже знания истории ни к чему. Танатос настолько близко, что без труда можно разглядеть любой из его шрамов. Сжимая руку на израненном рубцами плече, кажется, что она прикасается к древнему артефакту, способному уничтожить мир. Сейчас перед ней живая карта всех самых значимых исторических событий Аниды, Святославу 198 лет. Танатас минимум в 2 раза старше. После Танатаса и Номиренко танцует со старым ипотажным фавном, представившимся Бальдаром. Фавн выше почти на две головы. Его копыта звонко цокают по каменному полу, но движения плавные, даже грациозные. Шея Бальдара прячется под десятком золотых цепей. Янтарные глаза лучатся добротой. Он с восторгом смотрит на Наталью, беспрестанно восхваляя её красоту и гордится честью, удостоенной аудиенции у самого дакара. Я начинал-то как простой рабочий, ещё мальчишкой руду перебирал, сиротой был. Вот в 7 лет и пошёл в шахты, а сейчас смотри. Балдер довольно выпячивает вперёд грудь, отчего увешивающие её золотые цепи Громко стучат друг об друга. Буду брать на разработку сразу три места рождения на территории Верховного. Он хороший. Налогов много не берёт, процент за экспорт тоже небольшой. Разработки, правда, все ему будут принадлежать. Ну так это очень даже справедливо. Далее слушает Фавна с нисходящей с лица улыбкой. несмотря на массивные рога и бесчисленное количество украшений, Бальдар выглядит удивительно искренним и простым в отличие от большинства гостей. На мгновение девушка сталкивается взглядом с дядей эльфийского наследника, а знопы презрения окатывают ее с головы до ног. Собеседник замечает перемены и увлекает прочь, предлагая взять по бокалу игристого. Я-то орчи и самогон предпочитаю. Но леги его подавать не принято. Ха хочет Бальдер. Не обращай внимания на ушастого. Думаю, его в детстве кони драли. Вот он и вырос такой озлобленный. Кони трали? Ну, того самое, кони его, понимаешь? Это я вместо ругательства сказал. Не могу же я при леди ничести его ворожаться. Верховный-то не ругается, пади. Далее заливается смехом, глядя, как смуглое лицо собеседника покрывается румянцем. Может, и ругается. У нас было не так много времени на разговоры. А, Фавон заговорщически подмигивает. Понимаю, молодое дело, но такое разговаривать-то оно в старость приятней. Ушастый со всеми такой. Гость Едакар решил и не рушить картинку, сложившуюся в голове собеседника. Да Карп прав. Пусть думают, что хотят, если это не мешает ей жить. А злобленый. Да, кроме императора. Его боится, наверное, и ведет себя смирно. А вот кронпринц не любит. Вечно слух про него распускает. Да к императору жаловаться бегает. У меня тетка дальняя при эльфийском дворе работает. Раз в год в гости приезжает, да рассказывает все. Ты с кронпринцем, осторожней будь. Он друг верховного, но до девок подкижут, того и гляди, поит тебя чаем. Ты красивая, а он ходок. А какие слухи распускает? Знамо какие. Наследник-то Шибутной, да незаконнорождённый. Намучился с сынишкой Лариэль, но толков воспитал. Только вот древняя аристократия все против мальчишки за оговоры плетет, да недостойным его выставить пытается. Ближе к полу ночи основная часть переговоров подходит к концу. Бесчисленное количество гостей кружится в бездумном водовороте танца или старается уединиться в тенистом закутке одной из аранжерей. Талия все еще остается в центре внимания, выполняя уготованную ей роль, изящно ведет светские беседы. Уклончиво отвечает на вопросы о её связи с верховным, уверенно танцует и старается внимательно следить за всем происходящим вокруг. К сожалению, приятных собеседников оказалось не так много, а Святослав всё ещё не появился. Вальсирующая рядом пара привлекает внимание весьма неоднозначным диалогом. Алерия, приятная неожиданность встретить вас. В руках эльфийского кронпринца наследница банка Тёмной Лилии. Алеандрель Дров почтительно склоняет голову. Вы стали достойным украшением своего дома. Вам не обязательно мне льстить. Отчего же я всегда говорю только правду? Светлые эльфы предпочитают не лгать, в отличие от тёмных. Хотя это ведь особенности происхождения, бороться с которыми весьма сложно. Голос наследника престола сочится презрением. Надеюсь, в милостивом сердце будущего императора найдётся место для прощения моего слабохарактерного рода. Разумеется, ведь даже в самом гнилом доме можно найти пару нескрипучих половиц. К сожалению, искать приходится на ощупь. Алиса резко крутит партнёршу и весьма грубо возвращает её в свои объятия. Думаю, ваше отношение к моим соотечественникам весьма предвзято. Вы заблуждаетесь. Я говорил лишь о гнелом доме, а не о целой стране. После этой фразы в руках Алеандреля оказывается гость едакар, а Алерия переходит к следующему партнёру. Ваша беседа показалась весьма милой. Вы давно знакомы? Под словом милой имею в виду, что ты вёл себя так, словно тебя в детстве драли кони. Но озвучивать эту мысль девушка не стала. Ты о молоденькой дроу? В глазах наследника эльфийской короны пляшут озорные огоньки. Пересекались пару раз. Знаешь, местную публику удивить весьма сложно, но ты произвела фурор. Я же сопровождала самого верховного, а мужчины, особенно обладающие властью, любят, когда им завидуют. Талия заговорщически подмигивает партнёру. Ты точно потеряла память? Алис напыщенно серьёзно смотрит на иномеранку. Да, но это не сделало меня глупее. Ты даже воздушный шар создать не можешь, умное это наше. Мужчины гораздо проще, чем любое колдовство. Я передам Святославу, чтобы опасался тебя. Сверху раздаётся хлопок. Располённые танцем гости поднимают головы к потолку. по стеклянному куполу скользят волны, переливающиеся всеми цветами радуги. Раздаётся ещё один хлопок, и густая чёрная масса покрывает хрустальный купол, поглощая цвета. Ночное небосвод тонет в чёрной бездне. Музыка смолкает. Приглашённые тревожно перешёптываются. Невольно Наталья охватывает Эльфа за руку, судорожно ища глазами хозяина замка. Волна паники накрывает девушку с головой. Тело бьёт неконтролируемая дрожь, унявшаяся лишь когда она замечает в толпе знакомые глаза. Вокруг верховного образовалось пустое пространство. Он окидывает взглядом толпу, щёлкает пальцами, и чёрная масса, облепившая купол, взрывается, превращаясь под восторженные возгласы гостей в праздничный фейерверк. Вновь играет музыка, слуги спешно разносят напитки. Официальная часть мероприятия полностью завершена. Теперь каждый из присутствующих больше не скован церемониальными обычаями, вековыми традициями, а некоторые даже забывают о моральных принципах. Дакар занимает свой трон, пламя приземляется на плечо хозяина и ласково трётся клювом о его щёку. Необычайно быстрое сближение с Фениксом редкость. Эти птицы верны, но необычайно капризны в выборе хозяина. Иногда процесс сближения длится годами. Вы слишком быстро подружились. Танатос опускается в отведённый ему трон. Ты подавил его волю? Нет, он просто оказался готов. Святослав продолжает гладить нового питомца. Ты угрожал гостим его дома? Несмотря на спокойствие в голосе, взгляд вампира становится серьёзным. Проверял Угрозы это назвать нельзя. Зачем? Счёл необходимым убедиться лично. Не лги. Лукавая ухмылка играет на губах тёмного правителя. Ты слишком много знаешь, чтобы счесть её способной навредить мне. Было любопытно, хотел сам убедиться. Остался доволен? Вполне. У неё лицо невинной жертвы. Но немного есть от палача. Эту фразу наставник произносит с особым восхищением. Обычно так он реагирует исключительно на крайне занимательные вещи. Решил её тренировать. Хорошо. Кто строил заклинание? Какое? Вот не надо. Я знаю, что фейерверк не был частью программы. Не смог отследить. Докар раздражённо следит за толпой. Её кто-то ищет, и он очень зол. Замок наместника богов Солазар. Последнее время Солазар всё чаще замечает, как скрываемая бордовой мантией фигура следит за его службами. Драу чувствует отсутствие угрозы и тревогу, исходящую от незнакомки. Её негласная печаль пропитывает собой всё пространство. Но каждый раз, как только священное действие заканчивается, фигура растворяется, оставляя главу общины без ответов. Наследник тёмной лилии даже подумывал сделать слепок её ауры и уже по нему узнать столь таинственный объект. Но это отняло бы много времени, в котором он сейчас крайне ограничен. Молодой наместник богов понимает всю важность Генериса, но откровенно говоря, считает его тем ещё гемороем. Пост позволил Солазару узнать, чем Верховный пожертвовал ради заключения мира и установления своей гегемонии. Это заставило наместника приостановить свои планы и тщательно обдумать Стоит ли ему вмешиваться в хронологию событий или же остаться сторонним наблюдателем? Драу не питает большой любви к верховному вампиру, хотя и открытой неприязни тоже нет. Скорее, он смотрит на Святослава крайне отстранённо, видя все плюсы и минусы его деятельности. Мой лорд, вас ждёт глава Тёмной Лилии, утверждает, что это срочно. Велите принять? Слегка приоткрытой дверью мелькает голова рыжеволосой девушки с нефритовыми глазами и серой кожей. Светлейший лорд лишь хмуро кивает в ответ. После назначения Солазар не так часто видеться с семьёй и не сказать, что сильно скучает по ним. Он не испытывает должной привязанности к родичам, и невероятно этому рад. Большинство мужчин дроу скорее ненавидят воспитавших их женщин, чем питают к ним тёплые чувства. И наследник Тёмной Лилии не стал исключением. С малых лет мать твердила, что её сынишке никто ничего не должен, а вот он обязан ей всем. Долгие годы он терпел бесконечные упрёки и наказания, до тех пор, пока Растарион не приложил руку к исчезновению всех женщин рода. В том числе нынешний глава виновен в облаве уничтожившей их. Наместник не сомневается. Ачастье был даже благодарен. Кто ж знал, что забитый под женский каблук Растореон впитал в себя все самые худшие черты, присущие знатным домам: жадный, властолюбивый, упёртый, безгранично самоуверенный. Он часто ошибается в плетении своих интриг, а расхлёбывают всё наследники. Почему Алерия к нему так привязана? Из-за сказок на ночь или тёплых слов в детстве? Этого Солазар никак не может понять. Нынешний глава Тёмной Лилии явная помеха, которую нужно устранить. Растарион входит в кабинет племянника, сжимаясь под его холодным взглядом. Ему никак не удаётся понять изменения, произошедшие в племяннике после восхода на пост. Кажется, Солазар стал ещё более отстранённым и своенвольным. Больше дом не может его контролировать. И это пугает его главу до судорог в поджилках. Вас что-то тревожит? Глубокий голос наследника смущает банкира. Ты до сих пор не отправился к вампирам. Переживаю, вдруг ты забыл о наших планах. На круглом лице Ростарио на выступают красные пятна. Так уж сложилось, что глава самого крупного банка слегка пухлее большинства своих соотечественников. В замкнутом, непроветриваемом помещении под пристальным взглядом младшего, но высокостоящего родственника его любимый бархатный камзол превращается в пыточную жаровню, больно впивавшуюся в тело своими швами. Вам плохо? Воды? Не дожидаясь ответа, Солазар протягивает дяде наполненный до верху стакан воды с лимоном и зизифусом. Я помню про Генерис и понимаю важность моего присутствия там. Я прибуду на конференцию по селекции и проведу службу в главном храме Ракора. Мы уже всё обсудили со Святославом. Хорошо. От прохладной воды и мягкого тона собеседника банкиру становится легче. На ужин заглянешь? Да. Алерия и Алесандреле что-то связывало? Вопрос задан скорее для того, чтобы окончательно убедиться в слепоте своей прославленной семьи, чем получить правильный ответ. Эльфийского кронпринца? Думаешь, я бы позволила этой истории остаться в тайне? Расторён изображает лёгкую обиду на лице. А почему ты спрашиваешь? У них была небольшая перепалка на лебеде. Святослав доложил тебе. Святослав доложил? Серьёзно? А кто тогда? Шпионы? Сыгледаты? Что ещё они тебе сообщили? В хищных глазах Растерона загорается азарт новых сплетений. Важно ли что, что грядёт эра наследников? Что? Слишком многие отправили на этот генерис своих наследников в качестве официальных представителей. Раздражённо поясняет служитель богов информацию, которая ему кажется понятной и с первого раза. Их готовят в правители. Несколько десятков лет, и многие крупные династии поменяют глав своих домов. Вместе с тем изменится и ситуация на политической арене, а возможно, и карты мира. Святослава свергнут? Святослав скорее первый наследник, чем первый низложенный правитель. Хотя я не рискну делать столь спешные прогнозы. Солазар старается аккуратными порциями подавать информацию, не позволяя родственнику заметить ее утайку. Ему еще ни к чему узнать слишком много. А с девчонкой что? Девчонкой? Леди Талей, будь она ни ладно. Раздраженно бурчит глава темной лилии. Очередное увлечение Верховного. Не больше. Нашим планам она вряд ли повредит. Она надолго там? Растареон, я наместник богов с хорошими сагледатами, но никак не искновидящий. Снова банкир чувствует нечто и народное в голосе племянника. Какое-то время мужчины сидят молча, каждый думает о своем. Растареон подмечает перемены в своем племяннике, но никак не может понять, что именно изменилось. Все же дров привыкли полагаться на оружие, а не на ощущения. Но что-то его сильно терзает. Солозар же блуждает лишь в ему известных мыслях. Он без особого труда понял сомнения банкира, но даже не пытается их развеять. Твердыня гор правосудия. Талия. Картина расползающаяся по куполу вязкой жижи не даёт покоя. При воспоминании о ней бросает в дрожь. В попытке уединиться и привести мысли в порядок Талия приходит в южную галерею. Чёрное поглощающее звёздное небо бездна постоянно стоит перед глазами, заставляя рассудок трестись от страха. Мысль взять с собой вино, а лучше виски, посещает, когда рядом уже нет ни одного слуги. И намерянко останавливается на берегу ручья в тени разросшегося кустарника. Мягкий свет перекатывающихся по водной глади успокаивает, но крупные мурашки не отступают. Кажется, ты чувствуешь себя не хорошо? Хаос тебя дери. Скрывая раздражение, гость едома Дакар с мягкой улыбкой поворачивается к дочери Фурии. Пораженный откровенным нарядом Дрю, Талия не может найти с ответом. Полупрозрачная, поблёскивающая от огней ткань покрывает всё тело от шеи до пят, подчёркивая каждую выпуклость спортивного силуэта. Никого более раздетого Таля ещё не видела. Во время танца с Алесом ты выглядела по-другому. Очень жарко, пришлось снять нижнее платье. С тобой всё в порядке. Слишком много знакомств и странных взглядов за один вечер. Всё неизвестное пугает. особенно если это женщина. Они не знают, чего от тебя ожидать и зачем ты здесь. Если твёрдо решила быть верховным, должна к этому провокать. Главное, помни, не имеющие власть пойдут на всё, чтобы её заполучить. Дамы, отмахиваясь от цепких веток кустарника, появляется Алесандриэль, облачённый всё в ту же церемониальную одежду. В руках у кронпринца запотевшая бутылка И два тонких фужера с золотыми бантиками. Ваш разговор слишком серьёзный для сегодняшнего вечера. Эльф наполняет бокалы и протягивает их девушкам. Предлагаю выпить. Разве ты не должен быть со Святославом? Тали, кажется, что голос Дров сочится раздражительностью. Мы всё уже обсудили. Дакар ушёл контролировать праздник, а я теперь весь ваш Я, пожалуй, отправлюсь к себе. Ужасно хочу спать. Выдав вымученную улыбку, Талия пытается уйти, но Алисандриль приграждает путь. С, С, самое интересное только начинается. Эльф загадочно ухмыляется, обдавая запахом мятного табака и бурбона. Нам нужно выпить и забыть про всю твою усталость. Забыть про усталость хорошая идея, но чёрная слизь опять возвращается в сознание, побуждая желание бежать, прятаться, рассказать обо всём Докару. Где носит этого вампира? Да он не должен был нянчиться с ней весь вечер, но было бы неплохо хотя бы справиться о самочувствии. Предлагаю сыграть в игру Правда или действие. Кронпринц достаёт из внутреннего кармана початую бутылку бурбона и располагается на самом краю берега. Ты пьян, а у меня нет памяти. Давай не будем играть. Талия садится рядом, задумчиво наблюдая, как в хрустальном фужере искрятся золотые пузырьки. Ладно, давайте просто поиграем. Расскажи нам, дочь великой фурии, о своих успехах на службе. Оцелютав в бутылкой, Алис сделает большой глоток. Я вынуждена вас покинуть. До завтра, леди Талия, ваше высочество. Алерия пропадает так же быстро, как появилась. Алис делает еще несколько больших глотков, после чего кладет голову на колени чужой гостьи и закуривает трубку. Непередаваемо длинный вечер. Талия устало поднимает глаза к звездному небу. Да, но я успешно провёл важную сделку. Думал, на её подписание понадобится гораздо больше времени. Хорошо, что от Дров приехал Турон, а не его мамаша. Трубка Кронпринца источает густой дым с отголосками мяты и горелой лаванды. Правда, мой достопочтенный дядюшка в очередной раз чуть всё не подгарил. Всё чаще кажется, что он служит другой стране. Встретилась с ним сегодня взглядом. Он жутковат. Он холоден как лёд и туп как пробка. Я хочу в кровать. Это предложение? Эльфийский наследник демонстративно выгибает правую бровь. Нет, это надежда, что ты незаметно выведешь меня из этого зала. Я сразу заподозрил, что тебе много лет, но не думал, что ты окажешься настолько стара для веселья. Проходи весь вечер на каблуках, потом поговорим. Я и так на них дорога. Эльф поднимает ногу и указывает на сапог. Просто они внутри. Зачем? Чтобы так сильно не выбиваться на фоне моих родственничков. Не уродился, я понимаешь? Кронпринц посылает в лицо гостям несколько дымных колец. Я полукровка, мать дрю, а они все низкорослые. Вот и приходится на торжественные мероприятия ходить в пыточные обуви, дабы хоть немного дотягиваться до эльфийского стандарта. Рост так важен? И Номерянка абсолютно не понимает, как реагировать. Для эльфийской аристократии, да, от них нельзя отличаться. Может, ты и другой, но на фоне вашей делегации именно ты кажешься мне самым достойным. Просто я слишком нравлюсь женщинам. Будешь? Алис протягивает тлеющую трубку. Не уверена, что знаю, как это делать. Делай небольшой вдох и аккуратно распредели дым по небу. Подержи несколько секунд и выдыхай. Главное, следи, чтобы он не попал в гортань. Далее следуй совету. В Артура расцветает вкус мяты с горьковатым привкусом гари. Ина Мирянко складывает губы трубочкой, выдыхая приторный дым. Правильно. Теперь повтори. Так же медленно и аккуратно. Новый вдох и снова привкус горелой мяты, от которого становится легче. Этот странный процесс позволяет окончательно забыть о тревоге и всём, что было до странного вечера. Талия поднимает голову, и кажется, звёзды стали ярче, а воздух прозрачнее. Продолжая вдыхать и выдыхать клубящийся дым, она запускает руку в пепельные волосы кронпринца. В этом тусклом свете образ Алиса кажется ещё более идеальным, чем при первой встрече. Грусть добавляет его лицу теней и показывает реальный возраст. Интересно. А в её родном мире был кто-то столь же красивый? Скорее всего, был. Возможно, мужчина с золотыми глазами. Не зря же она вспоминала его, глядя на Алесандриеля. Нежный водопад волос приятно ласкает пальцы, не позволяя сосредоточиться на роящихся в голове мыслях. Нравится? Немного горчит, но мне почему-то стало гораздо лучше. Горчит из-за дурман травы. Её немного, но вкус ничем не перебить. Почему мне сейчас кажется, что я не должна была это курить? Но тебе же стало легче? Да. Талия больше не может сдерживать рвущуюся на рожу улыбку. О, дорогая, да ты походу вдохнул лишнего. Алис поднимает голову с её коленей и заглядывает в глаза. Идион, теперь точно нужно тебя увести. Пока. Пока. Что? голос верховного заставляет обернуться